девочка, остерегайся полюбить его. Он сломает тебя, как тростинку. Но надо бы на притворяться, все время притворяться. В той атмосфере, где мы живем, даже дышать приходится украдкой. И я притворяюсь, что боготворю своего брата. Я его любимая сестра. Все знают это